Глава первая. Как же хорошо нежиться, лёжа, практически плашмя, а тебя сама вода поддерживает. В детстве, помню, во Владике, в солёной воде Японского моря так же любил на воде плавать, но там усилия надо было прилагать, чтобы на плаву остаться. А тут меня, словно ласковые руки, под спину и зад поддерживают, да и голове не дают под воду уйти, словно под ней мягкая подушечка лежит. Но и ассоциации у меня насчет этого фонтана, причем работы еще появляются. Фонтан, вода. Как же хорошо, и не хочется даже думать, а как у меня получилось достучаться до недр. Ведь словно откликнулась она на зов. Раз — и все. Да еще дак в ту дырень упал, а потом отток сил и манны чудовищный был. а затем резкий удар от напора воды, словно из огромного бронспойта, мне прилетело точно под задницу. Потом полет и нежное опускание в чашу фонтана, начавшего наполняться быстро водой. И вот теперь я в этом фонтане, словно на перине, почти сплю. Нет, так ты, конечно, воспоминаниями был занят, что там со мной произошло после похищения с территории школы. Ну, а теперь... Вот интересно, как же пространственный карман так и не смог в себе почуить Вот вопрос вопросов. А ведь там у меня столько припрятано было. Да и выпусти я поохотиться своего кошака. Глядишь, и от динозавриков по-простому отбились бы, и не пришлось бы вызывать дракошу. но ну, чего там уже думать? А вот пространственный карман стоит проверить. Да очень просил меня почаще его в наш мир вызывать, иначе он просто зачахнет и думать перестанет, превратившись в потустороннее животное. А оно мне надо. О чем я думал только? Захотелось глянуть, а откроется ли у меня пространственный карман. Идиот! Забыл, что я вообще-то в воде нежусь, да видно мозги заторможены до сих пор. Ну и вызвал пространственный карман, как учил меня маг, заставив его открыться. И первым делом оттуда выпадает вначале шкура от леопардика, затем прикрепленная к нему его черепушка, а далее и камень с изображением кошака, что я сам и ваял. Взбугрились воды фонтана, вода на солнце всеми цветами радуги переливается, брызги во все стороны — Вначале чувствую нехилое такое вытекание из меня и сил, и маны, а затем, наоборот, огромный по силе приток этих же сил, но каких-то измененных, что ли. Даже распознал силу магии Земли. Только при тут она, когда я в воде нахожусь? А ведь что-то непонятное происходит в водах фонтана. Я уже стою на ногах. Воды мне почти по грудь, да и кипит она от избытка магии в ней. Я в непонятных, что же происходит. Протираю глаза. Не понял. что за нафиг? Это кто? Опять протираю глаза. Галлюцинация, что ли? Ведь только что вроде кошака своего видел, причём абсолютно в нормальном виде, словно он живой и целый. Стоп, а шкура черепок где? «Ну, я понимаю, камень на дно фонтана упал, потом его подниму, но вот пустая шкура, по идее, должна на поверхности плавать. И это, водичка-то больше не бурлит. Успокоилась. Напор фонтана, как и прежде, приличный, и шум от падения воды с высоты так радует слух, но не отвлекаемся. Кошак где?» «Нет его. Шкуры я тоже не наблюдаю. Хаминюка куда-то делась, ведь упала буквально мне под ноги. И черепок кошары тоже пропал. И еще что-то и спина и грудь сильно чешутся. Неужели от воды? Может, соли тут какие-то... Да невкус нормальной вода пресная. И это, бля! Это что за татуировка у меня на всю грудь? Черт! Знакомое состояние, неужели опять? Кошак ко мне на грудь переместился. Уже было такое, но тогда две особи на мне жило. А тут один, и походу татуи на спине своим рисунком заходит. Вот хвостяра с другой стороны туловище словно обхватывая меня колечком, своим кончиком прямо в пах упирается. В голове шумит, да и от осознания получения очередного квартиранта настроение падают ниже плинтуса. Но получается, ведь я сам, лошара, открыл пространственный карман, который практически сразу и прикрыл. Но шкура-то выскользнула, а следом за ней и камешек, и черепок булькнули в воду. А потом вскипела эта самая вода, и магию я сильно всем телом ощущал. Ну ладно, с этим смирюсь, и тату явно красиво выглядит. Потом Тима спрошу, да и зеркало найду, но позже не суть, куда камень делся. Это раз. И как теперь кошака вызывать? Это два. Ну, со вторым вариантом, в принципе, я уже ранее сталкивался в подземельях под городом, столицей баронства, что заимел Шварц. Думаю, тут такой же принцип управления своих квартирантов. Но в прошлый раз я сам разрешил им на своем теле располагаться, а тут, увы, без спроса кто-то в меня вселился. Но, повторюсь, сам виноват в этом. «И как Мурзилу позвать?» Прикрываем глаза. Что за точка? Фокусирую взгляд перед ней. А там... Вот и камешек нашелся. Вернее, его изображение. Ну-ка, прикоснемся мысленно к этой необычной иконке. Ай! Словно шкуру руками снимаешь. Такое же ощущение, когда себя ощипываешь после того, как сгоришь летом под солнцем. Так и тут такие же ощущения. А это еще что? Что за шум к звуку фонтана присоединился? Открываю глаза и тут же в ужасе отпрыгиваю назад. Ух ты! Кошак! Прыгая и веселясь в воде, словно живой, бесится леопард. А то поднял целую кучу. Ты как тут появился? На удачу задаю я вопрос. Ведь помню, что он мне говорил, что еще не скоро в себя должен был прийти. В камне должно находиться его потаенное сознание, а тут вырвало меня из небытия. И спасибо тебе, что такое место прекрасное нашел. Тут фон силы мира просто зашкаливает. Вот и тело мне сварганило. Да к тебе, как к проводнику, в этот мир прикрепило. Честно, я тут ни при чем. я ты осознал себя, почувствовав тебя очень близко, Словно в своей родной пещере очутился. Незабываемое ощущение. «А камень-то где?» — задаю я интересующий меня вопрос. О том, что он рассказывает, я и сам предполагал. «Камень?» — удивление сквозит в его вопросе. «Так я-то откуда знаю? Он же у тебя был. Но подожди, я его под ногами у себя чувствую, а ты?» «Что ты?» — не понял я. «Ты камень чувствуешь, который сам и создал?» Уточняет у меня Мурзик. Я прислушался к себе. Под ногами он сказал. Это как? Вроде же под ногами только каменная чаша основания фонтана. Причем тут камень, из которого я сделал гранитное изваяние кошака? Ничего не понимаю. Но потом с этим разберемся. Сейчас ведь может Тим проснуться. Да и Мурзик своим видом моих лошадок перепугает. Нагулялся? Спрашиваю я кошару. «Не!» — мотает он головой и еще ушами припадает. «Я тебя потом еще выпущу погулять», — предлагаю я. «Там у меня напарник есть и животины. Не уверен, что они, видят тебя вживую, такого красавца адекватно отреагируют. Я вначале их подготовлю, во всяком случае своего напарника, расскажу ему о тебе, а потом тебя уже позову». Только прошу, веди себя аккуратно и с маленьким человечком, и с животинами. «Угу!» — печально отвечает он мне. «Понимаю его. Только вот обрести физическую оболочку, причем опять в свою собственную шкуру вселившись, и вот отзывают, отправляя опять на грань миров. Или где он там прячется? Но не во мне же, ей-богу». Только пообещай, что не будешь затягивать с моим призывом. Я же только улыбаюсь ему в ответ. Ты не поверишь, но призову я тебя даже раньше, чем ты можешь себе представить. Тебе ведь сон не нужен? Наверное, нет, — говорит он. Вот и будешь теперь по ночам нас охранять, пока мы спать все будем. Так что тебя сегодня ждет ночная вахта. Готовься. Но прежде в этом бассейне дашь мне покупаться, — ставит условие Мурзила. «Сделаем!» — соглашаюсь с ним я и тут же поправляю его. И не бассейн это, а настоящий фонтан. Вот только какие у него еще есть особенности, будем выяснять позже. Скажу по секрету, я его только что запустил. Сами от жажды без воды едва в пустыне не погибли. И что это за город, я тоже абсолютно не в курсе. Будем это уже выяснять, думаю, вместе. Времени на это у нас с тобой и моим другом будет предостаточно. А теперь подождем. «Возвращайся». Мгновение, и перед глазами пропадает котик, а вот я вновь весь чешусь. Сдерживаю себя, чтобы руками не расчесать себе все тело. Попривыкнув в будущем, я в этом уверен. А вот насчет Тима... Ведь только подумал, а он уже вон, около нашего дома, где мы пристанище нашли, сидит, привалившись спиной на стену здания, что-то ему явно нехорошо... Вон и глаза прикрыты, и бледноват что-то паря. Бежать к нему? Можно, но вылезать не хочется из воды. Да и вначале можно просто ведь позвать. Не откликнется, тогда без вариантов. Придется его тушку сюда на себе уже тащить, на собственном горбу. — Тим! — Тим! — кричу я во все горло. — О! — дернулся всем телом. В сознании вроде парень. Надо его сюда срочно звать. «Иди сюда! Тут фонтан заработал!» — зову я его. Не стоит ему, я думаю, рассказывать, кто тут заставил воду из недр подняться. Ни к чему ему такие знания. Вначале на четвереньки парень встал, потом так по стеночке, опираясь на нее, руками на ноги поднялся. Покачивает его из стороны в сторону. «Пойти помочь?» Да нет, вроде уже более уверенно на ногах держится. Первый шаг — остановка. Качается, потом еще шаг, другой. Я выдыхаю, успокоившись насчет него, вроде сам до меня доберется. Вот же теперь и покупается, и попьет водички вдоволь. Да не тут-то было. На расстоянии остановились, и, как коняшки, наш Тим чего то забуксовал. «Что-то не пускает меня к тебе!» — кричит удивленный паренек. «Я словно в какую-то плотную преграду уперся, не могу и шага вперед сделать!» «Я лишь чертыхаюсь про себя! Ну что за ерунда! Я вон спокойно сюда ведь прошел, и никаких преград!» «Ладно, сейчас подойду!» а сам подныриваю и к стенке под водой грибу. Давнее, прекрасное ощущение детства. Выныриваю у стенки фонтана, потом подтягиваю свое небольшое тельце и уже на стенке. Ух, хорошо-то как! А солнышко, хоть и утро, а вон как припекает. Спрыгиваю на землю и бегом достоящего посреди этой площади Тима. Интересно, что он стал столбиком на расстоянии, что и наши коняшки до этого. Интересный ведь фактик. оглядываюсь в сторону стоящих на месте лошадей, мельком кидая взгляд вокруг, что-то изменилось. Вот только что не пойму, да и заострять на этом внимание не хочется. Надо быстрее в водоем наш возвращаться и Тима туда же тащить, а то ведь парень явно от жажды сильно страдает, а там она пьется в и покупается, как и я. Кстати, хорошо, что вынудили из воды вылезти, хоть оставшуюся одежду с себя сниму. «Купаться и голышом полностью можно. Кому там за нами подсматривать-то?» «И чтоб встали? Пошли давай!» Подбегая к Тиму, говорю я. А сам хватаю его за руку и рывком к себе притягиваю. Он еле на ногах устоял. Мысленно бью себя по лбу. Это я уже охладился и вдоволь воды напился. А парень явно обезвожен сильно. Видно, воду экономил. Но на ногах ведь устоял. и взгляд у него полное обалдение «Из чего?» — спрашивается. «Прикинь, фонтан заработал!» Говорю я, не вдаваясь в подробности, после чего он вновь стал функционировать. «Пошли!» Беру его под руку и веду в сторону фонтана. Но, блин, не тенечко! Светило жарит. Глаза у Тима по 5 копеек. Что-то он не на фонтан глазеет, хотя как раз и должен был. а куда-то в сторону глаза косит. Но да ладно его дела. Вот и основание фонтана. Раздевайся, предлагаю я другу, но можешь прямо так в воду прыгать. Сам же решил полностью разоблачиться. Что-то в мокрой одежде хоть и свежо, но для тела не очень-то привычно. Ну, а Тиму два раза упрашивать не пришлось. Пока я там со своими завязками на штанах боролся, Он уже вскарабкался на высокий бордюр фонтана, и только брызги от его нырка в разные стороны разлетелись. Ну, повеселимся теперь. Скидываю из себя всё, забираюсь на стенку фонтана, ноги расставил, руки ввысь поднял, а настроение-то отличнейшее. А сам на себя смотрю, тату огромное рассматриваю на своей груди. Во как мой квартирант пасть оскалил и внимание привлекает. Конец хвостиков моего младшенького братана уперся своим кончиком. Красиво, не спорю. Особенно бросаются в глаза размеры коготочков кошары. — А откуда это у тебя появилось? — Это Тим во все глазенки на мою новую татушку зырится. — Нравится? — спрашиваю я его, а сам вокруг своей оси поворачиваюсь немного. — Даю, так сказать, осмотреть себя во всей красе. Ведь татуи по спине продолжение имеет. Он едва челюсть от удивления не вывихнул. — Но как? — задает он вопрос. Я уже повернулся к нему лицом. Вздыхаю. — Давай вначале отдохнем. — Ты, в конце концов, водички напьешься, а уже потом, пока мы тут в бассейне фонтана нежимся, я тебе и не такое покажу, а то и познакомлю кое с кем. Парень ничего не понимает из моих слов, но за последнее время привык мне как-то полностью доверять. Верит во все, чего бы я такого необычного не брякнул. А куда ты дерево подевал? Тут же великан сухой стоял. И уже я во все глаза пялюсь на место около фонтана, где совсем недавно стоял деревянный, пускай и мертвый, исполин. «Что за дела?» — бормочу я себе под нос в полнейшем офигевании. «Куда оно делось?» «Что-то мне нехорошо». «Так вроде оно в прах рассыпалось», — говорит Тим. И вон, вроде новый росточек появился, но он маленький какой-то. А можно я его водичкой полью? Ведь он на такой жаре маленький погибнет же. Я пожимаю плечами. Валяй! И коняшек приведи, — командую я. Они ведь тоже от жажды сильно страдают. Пускай попьют. Я тогда за ведрами сбегаю, — предлагает Тим. Я удивляюсь. Да нафига куда-то бежать, — говорю я, останавливая такой порыв Тима. Пускай он из самого фонтана и пьют. Они спокойно до воды своими зубастыми мордами дотянутся. Кстати, не знаешь, когда у них успели зубки такие отрасти? Задаю я мучащий меня с самого утра вопрос. Парень как-то смущается. Да я сам заметил, как они сильно изменились, — говорит он. Я ведь их все эти дни только кровью этих больших ящериц поил. Воды-то в обрез... Всего полбурдяка оставалось на этот момент, но и мясом в основном кормил. Ты не представляешь, они и здесь все эти дни постоянно охотились, притаскивали похожих на ящериц, но чуть поменьше, а иногда и побольше. Вот и кормились, и поились так. Я качаю головой. Ну дела. А сколько я тут провалялся? И, кстати, как ты нашел этот город? Паренек лишь плечами пожал. Так твой знакомый дракон, после того, как умертвил всех этих ящериц, что за нами по пустыне гнались, сказал, что рядом с нами город находится, и после его магия, что он применил против этих ящериц, с него спала, скрывающая ото всех, магия. Сказал, что на следующее утро она вновь восстановится. Вот я и рассудил так, что вначале убитыми тушами займусь, разделав их, и кровь соберу для наших коней. Да и не могли они двигаться на тот момент, ведь полностью из сил выбились. А потом уже искать город. Так и получилось. Уже почти ночью я сюда добрался. Никто нас не преследовал и не нападал. Я и занялся потом и шкурами, и внутренностями, и мясом этих тварей. Себе мясо на углях жарил. У нас же большой запас дров был. Вот и использовал их». В первую очередь внутренности съели почти все, но не сохранить их нам в таких условиях. А шкурам вода нужна, чтобы попытаться их хоть немного выделать. Вот теперь уж точно ничего не пропадет. Ну а потом отпустил погулять наших коняшек, они охотиться начали тут в округе. И знаешь, они и ночью парами дежурят, словно нас защищают. Я когда это понял, то очень этому факту удивился. Я же улыбаюсь. «Ты теперь еще и не так удивишься скоро», — говорю я, заговорчески ему подмигивая. «У нас теперь, считай, появился еще один ночной сторож, и коняшки наши могут спокойно и ночью отдыхать». Но об этом потом. А сам с гиканьем прыгаю в воду, уж очень зажарился я на солнышке. Но вот вопрос, а куда подевалось огромное дерево?» меня, если честно, сильно заинтересовал этот свежий, как выразился Тим, отросток. Но потом на него гляну. Мне поплавать очень хочется. А за коняшками, думаю, Тим сам в состоянии пойти, если не получится ему их сюда привезти. Что ж, тогда уж без вариантов вновь придется мне из бассейна вылезать. Вот что значит, когда воды в достатке. Все дела по боку. Главное — напиться, накупаться. побрать в самого себя то, чего не хватало долгие дни, когда нас всех жутко мучило и жажда, и жара. Тим чего-то, правда, не пробыв в фонтане и пяти минут, засобирался по делам. Ну, он у нас парень основательный. Правда, моему совету разоблачиться от одежды он прислушался, но выполнил это как-то уж очень необычно. Мало того, что раздевался он около того места, где когда-то совсем недавно стояло засушенное огромное дерево, а теперь вот из своей рубахи последние капли выжимает, нещадно ее скручивая, и этой водичкой поливает увиденный им какой-то отросток. Причем, наверное, и правда зеленый, а значит живой, но это если верить его словам. а не верить в них у меня нет никаких оснований. Та живучесть постигла и его штаны. Но не унимается парнишка. Он, развесив сушиться свои вещи прямо на стенке фонтана, сам рванул в сторону нашего дома. Пара минут его видно не было, а тут несется обратно, причем в руках держит два наших кожаных ведра. Вот только крюк сделал, добежав до наших коняшек, что так и крутились возле того места, где я к фонтану шёл Ты смотри, а ведь упертый-то какой. Ведь реально взял одну пару пудуццы и к фонтану двинул. Я же во все глаза за ним наблюдаю. Ведь реально лошадки так к нам и не пробились. Хотя ведь делали попытки, видишь, как мы вдвоем в фонтане купаемся, где очень много холодненькой и такой вкуснючей водички. Ты смотри. но Тим и дает, так же не торопясь доводит красавцев до фонтана и те степенно, словно разумные, совсем вежеством, аккуратно своими мордами через каменную стенку чаши дотягиваются до воды и, не отрываясь, начинают пить. А Тим... Бросив около них ведра, бегом бросился за второй парочкой. Я же удивлен, если честно. А ведь реально, получается, всех остальных, кроме меня одного, что-то удерживало на расстоянии от дерева и фонтана, и непонятно почему. И разобраться с этим феноменом, я думаю, у меня в ближайшее время уж точно не получится. Слишком много всего навалилось на мою несчастную голову. Ведь, по сути... Ничего еще не закончилось. Пока нас никто не атакует, не беспокоит. Вот с водой проблему решили. Еще разобраться с ее особенностями. Ведь реально в ней словно разбавлена и манна, и магическая сила непонятной направленности. Я ведь что-то типа магии Земли почувствовал. И это в воде. не бывало и по сути, дела. Такого по определению просто не может быть. И еще. камень куда он делся выполненный в виде точной копии моего кошары вот что интересно ведь мне под ноги упа слова в горле застряли что это и как я сразу не обратил на это внимание дно бассейна украшает точная копия физиономии моего мурзика как Не понял. Что, само основание фонтана просто взяло и впитало в себя гранитный кусок? Причем так его впитало в себя, что как будто и себе на тело тату сделала, которая теперь красуется и у меня самого. Ну ладно, предположим, это во всем виноват фонтан и его особенная вода и место силы. Тогда почему у Тима после купания на теле ничего не появилось постороннего? Почему такое украшение теперь только у меня? А может, это я единственный и такой неповторимый? Что, в принципе, конечно, так и есть, но все-таки. Голова кругом идёт от подобных мыслей. Дела. Как Мурзилу вызову очередной раз, то распрошу его. Может, он хоть что-нибудь знает об этом каменном рисунке себя любимого. А Тим, между тем, уже и вторую пару наших коняшек к фонтану подвел, и те столь же степенно принялись водой заправляться. И что-то еще с ними происходить начало так, на уровне чего-то малозаметного, почти невидимого. Они не просто водой напиваются. Они словно магией и манной заряжаются. осенила меня догадка. «Они, как и я, поправляют свои запасы манны. Ведь мое тело теперь почти что накопитель магической силы и энергии. Вот и коняшки вовсю ее поглощают». «Они что, тоже накопители?» «Дела...» «Говорили же, что кони нам достались дорогущие и очень необычные. Но чтобы настолько! И зубки у них!» И умные, и преданные, как собаки. Интересно, как они на Мурзика отреагируют? Как им объяснить все, включая и Тима, что это мой домашний котик, добрый, когда его не трогают? И ведь придется их всех знакомить. Долго от всех их скрывать наличие у меня такого квартиранта уж точно не получится. Ну, Тим, все никак не успокоишься. Упс! Во дела! Он с каждым разом меня все больше и больше удивляет. Коники прямо у фонтана горы навоза навалили. Вот просто стоят, не отрываясь от воды, пьют и тут же срут. А Тим он такое творит, в ведро воды из фонтана набрал. Я уж и понять не мог, зачем, что он поливать из него решил. а оказывается ну этот деятель руками вонючий круглиши берет и несет их там пам пам к месту где когда то огромное дерево стояло а теперь там куча праха и еще вроде не обманывал глазастый тим точно молодой росточек есть появился откуда то да еще что то уж быстро вырос уже сантиметров десять не меньше в высоту ну а тим Котяхи наших коняшек, недолго думая, несет к этому растению, обкладывает так вокруг стебелька основательно, а дальше водой из ведра всю эту кучу поливает. Прежде там же руки сполоснув. Не понял. У меня от увиденного глаза на выкат. Куча говнеца тут же словно сдувается, а вот стебелек. «Да нет же, я тру глаза. Теперь молодое деревце уже с пару метров высотой и тонким стволом. Вот только листвы-то сколько! Листвы!» «Ну, Тим, волшебник! А коняшки? У них что, не сварение желудка после того, как они воды напились?» А Тим воспринимает опорожнение кишечника у наших скакунов словно как должное. Опять надо воды ведро. Руками котяхи выкладывают вокруг ствола дерева аккурат, где у растения должны быть корешки, и обильно вновь поливает. У меня от увиденного мокрые волосы столбом стоят. Во дела! Метров четыре уже в будущий исполин как-то уж больным махом вытянулся, и листвы на нем еще больше. Волшебство, да и только! «Может, Тим, у нас замаскированный эльф?» «Да не, я бы уж астаба за километр почуял». «Нет примесей перворожденных у него в крови. Тогда почему наш Мичурин так успешно выращивает деревца? Может, просто по наитию? Или ему это кто-то подсказывает, а он молчит?» «Возможно». Смотри, как он сам себя ведет спокойно. Уж больнорожа у него довольная. Но надо его уже к себе зазывать. Тут, я думаю, ему Мурзика будет проще показать. Но нет, все никак не успокоится. На мой крик, типа бросай всё и в воду лезь, просто отмахивается от меня, как от назойливой мухи. И вновь до коняшек наших, что никак всё не напьются. Ладошкой по крупу их похлопал, и, о чудо, вновь куча говнеца навалена под ними. И снова все по-новой повторяется, и наполненное ведро водой из фонтана. Я уже спокойно все воспринимаю. Единственное, мне интересно сейчас, насколько вымахает дерево после новой процедуры. И точно. «Стоило только раствориться в воде свежему навозу у корней дерева и впитаться в землю, как буквально рывком дерево ввысь прыжок делает. И еще минимум два метра вверх поднялось, и ствол уже не столь тонок, я бы даже сказал, весьма толст». «Так, надо прекращать все это. Так, все, хватит, а то от быстрого роста не окрепшие корни дерева не удержат его», кричу я Тиму. «Прыгай ко мне, дело есть!» О, послушался. Хотя на лице отразилось разочарование. Видно, еще хотел продолжить эксперименты с деревом. До каких размеров оно смогло бы сегодня вырасти? Но нет. Кидает под ноги нашим лошадкам ведро и быстро карабкается на стену чаши бассейна-фонтана. А потом с верхотуры бомбочкой бултых в воду. Мгновение... и над водой его мокрая голова появляется, и рожа на ней довольная. Подгребает ко мне и кивок в сторону дерева. «Видел? Я киваю. А с чего ты решил из себя агронома изображать?» «Непонимание на его лице. Я же чертыхнулся про себя, надо быть осторожней со своими выражениями. «Как ты понял, что дереву навоз нужен? Ну, эти, какашки лошадиные». «А что водой полил, то молодец!» Тим довольный улыбается. «Да как сказать? Я как росточек каплями водички из бассейна полил, ну, когда одежду выжимал, то словно почувствовал, что этому ростку хочется. Ты не поверишь, в голове ясно стало понятно, как действовать. А тут, словно по заказу, наши кони опорожняться начали, а дальше сам видел». Но сейчас дерево дня три отдыхать будет. Только полив, но какашки я собирать буду, они еще ой как понадобятся. Кстати, мы тут долго будем? Я задумался, а и правда, сколько мы тут пробыть можем. Хотя ведь нас никто не выгоняет, и со слов того же Тима наши лошадки не подпускают к нам никакую опасность. А теперь с появлением Мурзика и вовсе спокойно тут можно и на месяц расположиться. Правда, вот незадача. Мне ведь надо срочно в Орде на себе весточку кинуть. Вопрос в том, как это сделать. Думаю, пока хорошенько не отдохнем и сил не наберемся, — говорю я, — ну и не обследуем тут все по возможности. Опасно, — качает головой Тим. Я киваю, подтверждая его слова. Лошади за нами не во все места могут забраться. Продолжает свою мысль Тим. Я же соглашаюсь с ним, угукая в ответ. Так что я бы поостерегся без охраны в дома и особенно в развалины лезть. Я же вздыхаю. Хороший момент. Думаю, можно сейчас и познакомить Тима с Мурзиком, но... Ты смотри, что наши лошади-то делают! Раскрыв рот в изумлении, смотрит мне за спину Тим. Я резко разворачиваюсь и сам застываю на месте с раскрытым от удивления ртом, и слова в горле заглохли сами собой от увиденного. Лошади, словно тушканчики, весело с места высоко выпрыгивали в небо метра на четыре точно, причем как-то сами того не понимая, устроив хоровод вокруг быстро выросшего дерева. И еще, словно получив... Разрешение, срывая по одному листочку каждый раз с дерева и при этом их с удовольствием жуя, ловя кайф, словно листочки с содержанием наркотика. Вообще. В очередной раз я выдаю фразой одно слово, обозначающее высшую степень моего удивления. Я точно скоро заикаться начну. «А лошадки сами не свои!» Весело, словно же ребята скачут вокруг импровизированной ёлки. У нас что, Новый год? И тут Тим опускает взгляд себе под ноги, а там Ой, слышится от него. А это что за рисунок? Барельеф каменный, красиво-то как. Какой мощный кот. И выглядит словно живой. Я закатываю глаза. Ты бы только знал, насколько живой этот усатый полосатый это как раз об этом я и хочу именно сейчас рассказать. Знакомься, это мой котик. Вздыхая, говорю я. Тим смотрит на меня как-то странно, словно думает, что я умом на жаре тронулся. Я же только хмыкаю в ответ. Тим, его зовут Мурзик. Откуда он у меня, не спрашивай, все равно не скажу. Уточню только, что он очень сильный и теперь полностью абсолютно живым выглядит. Я вас как раз и хотел познакомить. Ничему не удивляйся, что будет происходить рядом с тобой, и не надо бояться. Он из наших никого не тронет, и как бы наших лошадок от агрессии к нему удержать, а то может случиться непоправимое. на что тим Словно хотел меня самого успокоить, произносит, немного заикаясь от волнения. «Они очень умные и все понимают. Если нам реально ничего не грозит, сами не нападут. Я это уже замечал ранее». Я же качаю головой, давая понять, что услышал его слова. «Ну что же, пора их знакомить. А то реально парень думает, что я умом тронулся на жаре». Про изображение каменного кота я на полном серьезе говорю. Вот и иконка. Магический посыл и... Ай! Шарахается назад Тим, словно убежать пытается. Да куда же, не так быстро. Да и затруднительно это сделать, когда по самую шею в воде стоишь. А рядом с ним огромная голова Мурзика всплывает. И расстояние между его мордой и лицом тима всего сантиметров 10 не больше парень изумлен рот открыт в немом крике глаза на выкат вот так братец а то он уже меня в сумасшедшие успел записать глаза зажмурил стоит пикнуть боится не удивлюсь что исходил в воду бассейна хорошо что не по большому от испытанного страха Пасть раскрывается, и шершавый язык умывает все лицо Тиму, а тот, словно пытаясь отпихнуться от любвеобильного котяры, ему на шею руки закидывает. В пару мгновений ничего не происходит, и тут Тим глаза приоткрыл. Поняв, где у него руки находятся, и, к моему великому удивлению, оттуда. Отталкиваться от кошака не стал, а вместо этого нежно как-то провел по его шерсти рукой, невольно ладошкой прижав тому уши. «Ух, какая киса!» — радостно говорит он. «Волна радости со стороны кошака. Я же оборачиваюсь назад, и где наши попрыгунчики? Ого!» Уже я из себя истуканы изображаю. Коняшки уже не водят хоровод вокруг молодого дерева. Они у стенки бассейна стоят и вроде как уже сами готовы одним прыжком очутиться в фонтане. И еще. Они не сводят взгляда с Мурзика, но видя, что Тим уже и вовсе обнаглев, залез на спину кошари, а тот его по всей чаше фонтана возит, И явно это им двоим очень нравится. Ты смотри, как быстро успели подружиться. «А ты знаешь, что Мурзик разговаривать умеет?» — выдал Тим. «А как бы мы с ним тогда общались?» — отвечаю я. «Так он ведь не только с нами общается». И головой так кивает мне за спину. «Что?» — не верю я. «Он и с нашими копытными уже договориться успел?» — спрашиваю я. «Ага». Односложно отвечает довольный Тим. Конечно, у него еще никогда такого транспорта не было. Да чего, спрашивается, удивляться? Проще уже присоединиться к их игре. Ну, мы и дали, наверное. Все-таки вода что-то наркотическое имеет в своем составе. Наши лошадки, смотря как мы в воде бесимся, тоже устроили себе догонялки между собой, носясь вокруг фонтана, при этом издавая свое знаменитое хи хи Но ну, амурзик, только за это состояние счастья я уже рад тому, что пришлось так удачно самому уйти из жизни. И вот награда. Твой фонтан, что завязан именно на тебя, вернул меня к жизни. Если честно, сам удивлён. Да и проголодаться что-то я успел, хотя думал, что уж в таком своём состоянии в еде я уж точно нуждаться не буду. А тут Стоило только кошаку напомнить о еде, я тут же вспомнил, что сегодня ничего ничегошеньки не ел. Впрочем, как и все тут собравшиеся. Не знаю, о чем там Мурзик с нашим транспортом разговаривал, но неожиданно для нас с Тимом он выпрыгнул из фонтана и понесся куда-то на выход с площади, где и находился этот самый фонтан, а следом за ним рванула и пара наших коняшек. не понял Удивленно пробормотал я. «На охоту понеслись!» — отвечает Тим. «Мурзик твой только спросил, как тут с охоты. Так наши кони тут же предложили смотаться, как они выразились, тут недалеча, и показать, что из живности вокруг тут есть. Ну и результат ты видишь. Я же перевожу взгляд на оставшуюся пару. А эти что тут тогда?» — задаю я интересующий меня вопрос. — Охранять нас тут остались, — отвечает Тим. — Они никогда гурьбой никуда не уходят. Всегда кто-нибудь из них около нас трется. — И уверен, сегодня опять свеженинку есть будем. Я пойду пока костерком озабочусь и воды принесу. Надо будет похлебки сварить. Уж очень хочется что-нибудь жиденького похлебать. Задолбался я жевать это мясо, приготовленное на углях. Вкусно, конечно. Но жиденькое все же лучше. И про чай не забудь, напоминаю я. Сделаем, обещает Тим. А я тут пока поброжу. Надо твое деревце проведать да разобраться, куда вода уходит из фонтана, говорю я. На что Тим просто так ответил. Так слив вам с той стороны, а там вроде канала. Уже туда лишняя вода из фонтана истекает, я же посмотрел. Вода куда-то вглубь города уходит, а в этом стоке я сегодня шкуры замочу, а то жалко, если пропадут. Я молча киваю, соглашаясь с хозяйственным Тимом. Нам уж точно лишние деньги не помешают.